Глава восьмая. «Вампиры». Ночью нас посетили незваные гости. Оля тихо разбудила меня. Она вся дрожала, как осиновый листок. Кто-то осторожно пытался открыть двери нашего домика. По крыше тоже кто-то лазил. Слышалось подозрительное шуршание. «Это вампиры», — шепотом сказала кентавриса. «Я чувствую их запах». И действительно, со двора доносился весьма мерзкий дух. Не то плесени, не то гнили. Одна из бойниц была открыта. Скользкая коревая рука, просунувшись в нее, ощупывала дверь. Я подскочил к двери и одним ударом топора перерубил руку. За стеной раздался дикий вопль. В проеме бойницы сверкнули красные глаза, белые клыки и металлический наконечник стрелы. Но кентавриса выстрелила первой. Вампира отбросила назад, и я сразу же заткнул отверстие камнем. Оля подняла лук и пустила стрелу в потолок. На крыше кто-то взвыл и забился пригвожденный. Капли его крови упали на пол. Дверь заскрипела от силы, навалившейся на нее. Я вытащил пистолет и выстрелил через щель в двери. В свете сразу двух лун. Врагов было хорошо видно. Ни одна пуля, выпущенная из парабелума, не пролетела мимо. Двое упали замертво. Двое взмыли в небо на черных крыльях раненые. — Вампир на крыше затих, наверное, умер. На несколько минут воцарилась безмолвие. — Что будем делать? — шепнула Кентавриса, склонившись к моему уху. Ее душистые локоны упали мне на лицо. — В дверь не получилось, наверное, полезут через крышу. Им легче нас достать сверху, — ответил я, зажигая лампаду с маслом красного цветка. Оля взяла копье и посмотрела на потолок. — Вампиры не любят кровохлебку, — сказала она. Неожиданно сильный удар в стену сотряс здание, через секунду такой же обрушился на противоположную. Вампиры решили пойти иным путем, развалить весь дом, чтобы потом вытащить придавленных камнями, осажденных голыми руками. Сильно разозлились, наверное. Я взял кентаврису за руку. «Оли, слушай внимательно. Наклонись ко мне. На счет три открываешь дверь и заскакиваешь в шахту. Поняла? Я за тобой». Оля кивнула в знак согласия. «Держись за хвост, не отстанешь». «Не смогу. Ну ладно, приготовься. Раз, два, три!» Дверь с треском вылетела, пришибив вампира, стоявшего за ней. И кентавриса с места галопом влетела в шахту. С полошом в одной руке и лампой в другой я бросился за ней. В тот же миг наше жилье сложилось, как карточный домик. Вампиры заметили меня и кинулись следом, но я уже был при входе в шахту». Я швырнул лампу прямо им под ноги, и враги отпрянули от яркой вспышки, озарившей все вокруг. Как же их было много! Огонь перекинулся на навес над кузницей. Я перерубил одну из опор, и навес рухнул, закрыв вход в пещеру. Пламя охватило кучу хвороста и древесного угля в кузнице. Жар вынудил меня отступить вглубь шахты, тем лучше, ибо вампиры открыли огонь из луков и арбалетов. Они не видели цели из-за пламени. Но кто знает, может, шальная стрела пролетит мимо пылающих бревен навеса и попадет в узкий проем штольни. Кентавриса стояла в тупике, хвостом к выходу. В узкой низкой шахте ей было не разогнуться, не развернуться. «Ты хорошо придумал. Здесь они смогут нас достать только с одной стороны. Жаль, я не додумалась зайти в шахту задом». «Ты бы не успела. Да и к тому же было неизвестно, что находится в шахте». «Но как теперь обороняться?» «Дай мне лук». Пока огонь горит, вампиры не смогут подойти. А дальше? Посмотрим. Нам бы только до утра продержаться. Они не переносят солнце. Когда взойдет третья луна, вампиры отправятся искать удобную пещеру. До третьей луны оставалось три 4 часа, не больше. Это вселило в меня надежду. Недалеко от входа свод шахты поддерживал подпертый бревном, грубо сколоченный, неизвестно когда и кем, деревянный щит. Сняв его, я едва избежал погребения, посыпавшимися с потолка камнями. Ну и ладно, камни нам пока не мешают, а щит послужит хорошей защитой от стрел. Олли закричала от страха, пришлось вернуться к ней и успокоить. Костер разгорелся вовсю, крыша дома тоже пылала. Вампиры улетели, боясь отравиться дымом кровохлебки. К счастью, ветер дул со стороны горы, дым в пещеру не попадал. Вскоре крыша догорела, а примерно через час, когда ядовитый дым совсем развеялся, появились вампиры. Пламя еще плыхало над кучей древесного угля, рассыпавшийся перед входом в пещеру. Один из вампиров нашел среди развалин целый горшок. Через минуту принес его полной воды. Но, не долетев до входа в пещеру, упал прямо в огонь сраженный стрелой. Двое других попытались оттащить его и тоже пали, пронзенные насквозь. Десятки стрел полетели в меня. Тяжелый щит стал похож на подушечку для иголок. Глиняный горшок разбился. Других целых вампиры не нашли. Тогда они придумали иную тактику. Вместо воды они стали носить песок и сыпать его сверху, со скалы, где мои стрелы не могли их достать. Песок был мокрым. Густой пар валил от шипящей кучи угля. Недолго думая, я принялся закладывать вход камнями. Когда угли погасли и даже перестали шипеть перед вампирами, ринувшимися в пещеру, возникла каменная стена. Она была в двух метрах от начала шахты, и развернуться там мог лишь один вампир. Пока он разбирал стену снаружи, я строил новую изнутри. Не так-то просто одолеть крота в норе. Наша позиционная война закончилась, когда моя спина уперлась в Олли. Отступать стало некуда. Зажгя факел, я взял у кентавриса копье и приготовился к схватке. Вдруг верхняя часть стены осыпалась, представив взору отвратительное бледное лицо. Мой факел метнулся ему навстречу. Чудовище взвыло, закрыв лицо руками. Одновременно я вонзил копье в грудь, стоящего следом. Вампир схватился рукой за древко и перерубил его коротким мечом, но и сам рухнул замертво. Третий гость был встречен стрелой из лука. В ответ вампир швырнул в меня топор, но попал в затылок своего товарища, ослепленного огнем факела. Моя же стрела убила метавшего на повал, вонзившись в лоб. Четвертый подошел слишком близко, и мы схватились на мечах. Мой факел ослеплял противника, я быстро расправился с ним. Следующий вампир, вооруженный мечом и кинжалом, оказался хорошим фехтовальщиком. Около получаса мы сражались, стоя по разные стороны стены, пока та не развалилась совсем. Противник перешагнул через ее остатки и стал теснить меня. Он буквально вдавил меня в кентаврису, согнувшуюся в тупике в три погибели. Будь мы на открытом пространстве, он бы давно меня прикончил. Но в узком коридоре ему мешали крылья, цеплявшиеся за стены и потолок. Пытаясь выполнить какой-то прием, он зацепился крылом за выступ стены, отвлекся на долю секунды, и я, воспользовавшись этим, лишил его кинжала, серьезно ранив кисть левой руки. Вампир взвыл от боли, но стиснув зубы, продолжил атаку. Он и не думал отступать, я же, все еще находясь в невыгодном положении, мог только обороняться. «Оли!» — обратился я к кентаврисе. «Сейчас досчитаю до трех, и ты подтолкнешь меня только слегка, так, чтобы мне не улететь из шахты, поняла?» «Да». «Приготовься!» «Один, два, три!» Выпад получился великолепный. Мой противник еле успел защититься, но отступая, он споткнулся об остатке стены и едва не упал с большим трудом, сохранив равновесие. Я воспользовался этим, ударив его в лицо факелом. Желаемого эффекта не получилось. Противник успел отвернуться, благодаря чему не ослеп. Но и я не терял времени зря и ранил его в плечо. Бой разгорелся с новой силой. «Теперь человек», — теснил вампира. Используя переменно меч и пламя, я загнал противника к выходу. Снаружи, озаряя долину розовым светом, уже вставало солнце. Вампир взмыл в воздух. Я швырнул факел ему в спину. Враг потерял высоту и грохнулся на кучу расплавленного песка перед входом. В ту же секунду я подскочил к вампиру и одним ударом полоша снес его голову. Странное чувство охватило меня. Восторг от победы, радость от созерцания восходящего солнца и опьянение свежим воздухом гор. Но я поспешил вернуться в пещеру. Нужно было вытащить наружу трупы и остатки стены, чтобы Оля смогла выбраться из шахты. Тела вампиров не сгорели на солнце, как в земных триллерах. Но кожа на их лицах и руках сначала покрылась красными пятнами, а после вовсе почернела и сморщилась. Остатки стены мне помогли убрать пупс, с буревестник. Из всех жителей долины мы наиболее сдружились с этими тремя. Пупсы звали Шнырялик, Буревестника, синий клюв, хотя, по-моему, он был желтым, как и у остальных, а ящера зеленая шишка, его кожа была и вправду зеленоватой. Друзья брали камни и с пыхтением выносили их наружу. Другие жители долины сидели по норам, не высовываясь. Оля вышла из пещеры и теперь с треском разминала позвоночник. Обессиленный, я сел на разбитый камень, еще недавно служивший мне на ковальне. Ящер залез мне на руки и принялся облизывать шею и лицо, пытаясь успокоить. От нашего дома осталась обгорелая куча камней, и все было разбито или сожжено. «Вампиры вернутся ночью. Они прилетели, чтобы уничтожить именно нас», — сказала Оля, подойдя ко мне. «А нам негде даже и спрятаться», — размышлял я вслух. «А если в пещере громового эха...» «Туда нельзя! Там спрятались вампиры!» — пропищал в ответ Шнырялик. «Логично, это ведь близко». «Какие умные хитрые твари эти, вампиры!» — подумал я. «И у них хорошее оружие!» «Слушайте, ребята!» — обратился я к тройке. «А если в этой пещере сильно пошуметь?» «В пещере громового эха нельзя шуметь! Хотя...» Глаза буревестника сузились в хитрые щелочки. «У вампиров чуткие уши! Они могут оглохнуть!» «Тогда они оглохнут, как никто глухой!» В огороде я закопал амфору со взрывчаткой. Масло красного цветка, смешанное с селитрой. Тележка тоже уцелела, она стояла в саду. Я погрузил на нее взрывчатку и надежно привязал. — Оли, не подвезешь это до пещеры? — обратился я к Кентаврисе. Ее глаза полезли из орбит. — Ты хочешь пошуметь этим? Оли присутствовала раз при испытании взрывчатки, сильно перепугалась и на пару секунд оглохла. — Шуметь так шуметь, — ответил я. Олли впряглась в повозку, и мы отправились в путь. Беспечный пупс влез прямо на амфору со взрывчаткой, буревестник на спину кентавриса, а ящера я продолжал нести на руках. Пещера была огромная, и что оказалось весьма кстати, ее пол был гладким и под небольшим углом спускался вниз. Я заклинил переднюю ось, зажег фитиль и толкнул телегу вниз. Повозка медленно покатилась в пещеру, а мы бросились бежать, сломя голову. Тройка друзей забралась Оли на спину, а я, боясь отстать, ухватился за белоснежный хвост. Бежали мы очень быстро и уже достигли вершины небольшой, густо поросшей кустарника возвышенности, когда до нас докатился оглушительный грохот взрыва. Оля резко упала на колени и закрыла ладонями уши. Зверье слетела с ее спины, кубарем покатилась по земле. Я тоже грохнулся на колени, сердце буквально выскакивало из груди. Казалось, что горы дрожали от грохота. Тучи пыли поднялись в воздух. Долго звучало эхо мощного взрыва. Огромные камни сыпались с окрестных скал. То, что мы залегли в центре плато, спасло нас от обвала. Еще долго после возникшей тишины Оля лежала на земле, закрыв руками уши. Наконец она поднялась. — В ушах звенит, — пожаловалась кентавриса, встряхнув головой. Ее роскошные волосы взметнулись соломенной вспышкой и густым дождем упали на мраморную грудь. Оля убрала их за спину и строго взглянула на мелюзгу. «Влезли на спину. Не хватайтесь за волосы, это вам не вожжи. Вы меня без волос решили оставить?» «А за что хвататься? Ты гладкая вся. За груди разве так они высоко не дотянемся?» — пропищал Пупс. «Я тебе дотянусь до моих грудей, как перетяну луком по заднице». Найди себе пупсиху и хапай, как тебе захочется, — возмутилась Оля. — А держаться можно за руки или за хвост. — У тебя оружие в руках, — вступился ящер, — а за хвост уже король прицепился. Если мы все на хвост нацепляемся, он не оторвется. — А вдруг ты хвостом взмахнешь и об дерево нас бабах! крикнул пупс. — Я? Об дерево? «А вдруг ты нас замочишь, как горы?» — ехидно спросил Буревестник. «Или пошлешь по тому же адресу, что и Огородников?» — захихикал Шнырялик. «Из-за близости пункта назначения к твоему хвосту мы и удрать не успеем!» «Пошляки! Перед пупсами я извинилась, между прочим. А раз вы такие умные, сами будете приманки для монстров делать. Посмотрю, как у вас получится!» — Не получится, можешь и не смотреть, — ответил Сизый Клюв. — Без нас троих только шнырялик писать может. Он и за полгода снежную обезьяну целиком не намочит. А если мы будем ему помогать, паук примет Гарри за выброшенный мешок с холодным дерьмом скальных жителей. — Жаль, что не сможете помочь друг другу. Если б смогли... Хищник решил бы, что мешок набит неумными шутниками, шишками, желторотиками и шнырями, выброшенными на помойку за ненадобностью. — Это за какой такой ненадобностью? Это кого на помойку? Ты чего имена наши коверкаешь, дылда? — посыпалась в ответ кентаврисе. Да хватит вам ссориться! — восстановив дыхание, я встал на ноги. — Нашли из-за чего? И где? Возле пещеры с чудовищами. «Да они все сдохли наверняка, а кто не сдох, а глох, и все равно на свет не вылезет», — ответил шнырялик. «Сидит тихо мир за себе в пещере и подыхает». Любопытство заставило нас спуститься вниз. Вход в пещеру был завален наполовину. Одна из мерзких тварей тщетно пыталась выбраться из-под обломков. Я прикончил ее палашом. Мелюзга радостно пищала и хлопала в ладоши. Они впервые побывали в пещере и теперь приглашали войти нас». Пещера оказалась огромной, весь пол ее был завален камнями и трупами чудовищ. Многих убило камнепадом, иные разбились, а стены большинство же просто не выдержало шума. Из ушей их вытекала какая-то белая жидкость. Оле было страшно, она не захотела идти дальше, да и пройти там было сложновато. Мы решили вернуться назад, но при выходе нас поджидал неприятный сюрприз. Шедший впереди Пупс, уже выйдя наружу, вдруг с диким писком кинулся обратно. Вслед за ним со скаленной пастью влетела белая горилла. Я пропустил зверька, чудовище встретил острым мечом. Лохматая голова покатилась по каменному полу. Но тут же появилась вторая тварь. Чудовища выскочили неожиданно и сразу окружили нас, не дав возможности воспользоваться луком или копьем. Снежные обезьяны были намного больше меня и сильнее, но оказались при этом не столь ловки. А у меня был отточенный, как бритва, меч. Да и постоянная тяжелая работа значительно укрепила мою силу. Одно из чудовищ упало с разрубленной головой, другая тварь получила меч в пасть по самую рукоятку, третья корчилась на полу с распоротым брюхом. Оли тоже сопутствовала удача. Одну гориллу она уложила ловким ударом задних ног в голову, вторую снесла пол черепа камнем. Но кентаврису окружили со всех сторон, и у нее не было оружия. Подобрав копье, я бросился ей на помощь и через секунду был уже рядом, оставив позади своих противников. Две обезьяны были заколоты мною в спины, третья развернулась и получила копье в живот. Подоспевшую на помощь я уложил полошом, а спасенная кентавриса затоптала двух, минуту назад едва не свернувших ей шею. Но долго сопротивляться стае мы не могли. Откуда-то появились гориллы, вооруженные пальцами и стеклянными секирами, по прочности не уступающими стальным. «Отступаем!» — крикнул я. Неожиданно над самым моим ухом просвистела стрела, и огромная обезьяна, выронив стеклянную палицу, рухнула на камни. Это Олли подобрала лук со стрелами. Стреляла она великолепно, а стрелы из большого лука с такого близкого расстояния прошивали монстров насквозь. Если сзади, подстреленной, находилась еще одна тварь, ей тоже доставалось. Я сдерживал натиск хищников длинным копьем. Наиболее сильные, смелые твари пали от стрел кентаврис, и другие обратились в бегство. Оля выпустила последнюю стрелу в спину задержавшейся белой гориллы и опустила лук. Она вся взмокла. Капли пота стекали по торсу. Из ран сочилась кровь. Приказав тройке собрать стрелы, я обработал раны кентавриси, а потом себе. Оля разглядывала лук. — Жалко, что у нашего племени не было луков. Может, нас бы и не истребили всех, — сказала она. — Снежные монстры не посмеют сунуться в пещеру, но будут караулить нас у входа. «Они придут, когда стемнеет», — пропищал Пупс. «Надо идти вглубь. Должен быть другой выход», — предложил буревестник. Идти в пещеру Оли боялась, но ничего другого нам не оставалось. Вперед отправились Пупс, ящер и буревестник. За ними, освещая дорогу факелом, шла киндавриса. «Я замыкал шествие. То и дело нам приходилось идти по трупам вампиров, опасаясь, что они оживут. От жуткого вида и вони Оли едва не мутила». Зато мелочь была довольно. По узкому гранитному мосту мы именовали огромную пропасть. В этом месте пещера напоминала перевернутую чашу над пропастью. — Когда-то здесь было озеро! — шепотом сказал Синий Клюв, и этот шепот было слышно повсюду. В конце зала был невысокий узкий коридор. Оля могла пройти по нему, лишь низко нагнувшись. Зато в конце туннеля зрелище предстояло бесподобное. Лишь лучик света от факела проник в пещеру, как вся она засияла. Свет отражался со всех сторон, усиливаясь многократно. Стены, пол и потолок пещеры были из горного хрусталя. Мы стояли как завороженные, забыв о наших ранах и возможной опасности. «Зеркальная пещера!» — гордо пропищал Пупс. На полу пещеры, как и везде, тоже лежали мертвые вампиры. Черные перепончатые крылья росли у них прямо из спины. На руках и ногах длинные когти. Из бледных ртов выглядывали клыки. Уши, словно у эльфов, из земных фильмов, длинные и заостренные вверху. Если бы не все эти признаки, вампиры могли бы сойти за людей. Здесь не было обвалов камней, поэтому я хорошо рассматривал монстров. Вампиры были отлично вооружены. Всюду валялись шпаги, мечи, копья, иногда топоры и палицы, а также небольшие луки и очень удобные арбалеты, снабженные магазинами и устройствами для быстрой перезарядки. Все эти вещи были искусной работы, а сами вампиры украшены золотом и драгоценными камнями. Но искусство это вызывало отвращение и страх, изображало кровавые сцены вперемешку с оргиями, вакханалиями, живых мертвецов, скелеты, монстров. Оля боялась и брезговала даже прикасаться к таким украшениям, хотя и очень хотелось быть нарядной. «Ты знал про эту пещеру?» — спросил я Пупса. Зверек кивнул. «Шныряя по горам, много чего узнаешь». — Может, ты знаешь, как выбраться отсюда? Кажется, мы зашли в тупик. Пупс отрицательно покачал головой. И вдруг из уголка пещеры послышался слабый голосок. — Я знаю. Мы все обернулись и увидели странное существо. Судя по внешности, это был вампир. Точнее сказать, пародия на вампира. Ростом он был с годовалого ребенка сложением шестимесячного. — Да это же др — воскликнул синий клюв. «Не бойтесь, ребята, Дрестун не питается кровью, он выродок!» Оправдывая имя вампира, в углу блестела лужа, источавшая характерный, весьма неприятный запашок. Оля скривилась. «Ну и где же выход?» — спросил я, опуская меч. «А вы не будете меня убивать! Я действительно не ем крови, у меня от нее понос! В конце пещеры туннель, выход в середине его завален камнями!» «Смотри, вампир!» «Не вздумай нас обмануть». Тоннель был тоже хрустальным. Пройдя больше километра, Дрестун вдруг остановился и приказал нам разбирать завал камней. В надежде найти выход, мы дружно взялись за дело. Через полчаса работы из-под камней стал пробиваться родник. Еще немного, и вода ударила фонтаном. «Проклятый урод!» «Ты хотел нас утопить?» — закричал я в ярости. «Я не знал!» — оправдывался вампир, уносимый течением по коридору. «Братья наказывали меня охранять завал! Я и подумал, что здесь запасной выход!» Мой гнев резко пропал, когда я заметил, что раны, на которые попала вода, стали затягиваться на глазах, а усталость как рукой сняла. Разочарование сменилось радостью обретения чудесного источника. Скальные жители плясали и кувыркались, вовлекшие в хороводы дростуна. Мы напились, искупались и двинулись искать дальше. Вода прибывала. Скоро она стала мне уже по щиколотку. Трубы вампиров попадались теперь редко, и я стал подбирать их арбалеты. Всего в туннеле их набралось шесть штук. Была уже ночь. Мои маленькие спутники устали и очень хотели спать. Мы нашли наиболее сухое место, где и устроили привал. Скальные друзья насобирали где-то сухого навоза и разожгли костер. Оля согрелась и заснула стоя. Пупс свернулся калачиком на ее широком крупе. Буревестник нахохлился, как курица на насесте, а ящер впал в оцепенение на камнях. Спать хотелось и мне, но сколько опасностей таила в себе пещера. Где-то в конце зеркального коридора мелькнула тень. Я зарядил арбалет. Тень мелькнула еще раз, очень быстро. Не было сомнений, что кто-то подбирается к нам. Я повернулся, чтобы разбудить Олли. В ту же секунду что-то молния метнулось ко мне из глубины туннеля и сбила с ног. Я успел выстрелить, но промахнулся. Теперь я отчетливо видел жуткое лицо, тянущееся к моему горлу. Вернее, оно было бы красивым, если бы не огромные клыки и острые уши, торчащие из золотистых кудрей. Левая рука вампира беспомощно болталась, крылья изломаны, из ушей сочилась черная кровь. Я сжал горло монстра правой рукой, а целую его руку левой, и мы покатились по полу. Оли проснулась и, схватив копье, пыталась поддеть моего противника. Наконец мне удалось свалить врага в источник и, навалившись сверху, держать его под водой, что причиняло нестерпимую боль вампиру. Вода бурлила вокруг него, а сам он корчился и бился, тщетно пытаясь вырваться. Казалось, что мой противник погружен не в воду, а в концентрированную кислоту. Наконец он замер. Но только я ослабил хватку, сразу получив мощнейший удар, отлетел на берег. Вампир поднялся. Копье, воткнутое Оли в его грудь, было вырвано и сломано, как щепка. Теперь лицо вампира покрыли жуткие красные пятна. Кожа на крыльях слезла, обнажив кости, но он продолжал держаться на ногах. Выхватив из-за спины длинный меч, он бросился к нам. Я тоже поднялся уже с мечом наготове. Несмотря на все свои раны, сражался он великолепно. Все, с кем мне приходилось драться до этого вампира, были просто неучами в сравнении с ним. «Окажись, он здоров, прикончил бы меня уже в первую минуту». Но в данном случае наш бой продолжался довольно долго. Мы дрались в узком боковом ответвлении коридора, куда он загнал меня. Кентавриса не могла туда пролезть. А скальные друзья, по-видимому, испытывали панический ужас. Да и чем они, собственно, смогли бы помочь? Противник нанес мне несколько неглубоких ран. Запах крови довел его до безумия. Глаза горели, изо рта текла пена. Изо всей силы он ударил в мой меч и перерубил его пополам, решив разом покончить со мной. Вторым ударом... Он намеревался перерубить меня, но я успел вернуться и удар пришелся по хрустальной стене. Оттуда хлынула вода прямо в лицо вампира. Издав крик боли, враг отпрянул назад, и в этот миг я отсек ему голову. Поспешность погубила вампира, но и моя радость оказалась преждевременной. Тело без головы продолжало махать мечом, а голова, лежащая на земле, зло смотрела на меня, изрыгая проклятие. Я не мел от ужаса. И вышел из зацепенения, получив удар, обезобразивший мое лицо и едва не лишивший жизни. Второй удар вампир нанес мне в живот, пронзив меня насквозь. Из последних сил я вырвал меч из руки противника и вонзил в его сердце. Струя черной крови облила меня с ног до головы. Вампир упал на колени. Я тоже упал. Боль была невыносимой. Отрубленная голова подкатилась ко мне, слизывая с камней мою кровь. Я собрал остаток силы и зафутболил ее в ручей. Вода окрасилась кровью, а тело на берегу забилось в конвульсиях и затихло. Теперь все. Голос Оли доносился из глубины пещеры. Кентавриса звала меня, а у меня не было сил ответить. Зажимая рану рукой, я поднялся, вынул меч из груди вампира, чтобы опираться на него, и снова упал. И вдруг мысль пронзила мой мозг. «Войди в ручей! Войди в ручей!» Стучала в висках. Картины из моей жизни поплыли перед глазами. Сделав несколько шагов, я рухнул в холодную воду и лишился чувств. Когда я пришел в себя, то увидел пупса, ящера, буревестника и дрестуна. Все мои раны зажили и даже боли не чувствовалось. — Ты убил короля вампиров! — прошептал ящер, протягивая мне меч. — Ты великий воин! — Ты великий воин! Избавил меня от родственников! — прострекотал дрестун. Уж о нем-то хотелось думать меньше всего. Мое сердце переполняло благодарность чудесному источнику. Друзья вывели меня в центральный коридор. Ходил я пока еще неважно, и кентавриса, бросившаяся мне на шею, едва не свалила меня с ног. Все лицо ее было залито слезами. «Как хорошо, что ты жив!» — твердила она.